Интерлюдия 7. Римская империя. Изменение курса религии. Капеллан Эразм прибыл в земли одного из южных племен Аварского Каганата с двумя помощниками, приорами Леонидом и Клеоном, осенью 670 года. Римским божественным храмом перед капелланом поставили задачу – приложить максимум усилий по распространению христианской религии среди диких варварских племен, которые верили в духов. Капеллану Эразму гарантировал неприкосновенность и содействие молодой хан Михар, но реализация планов не совпала с желаемым результатом. Вождь племени Чорпан-хан выслушал Эразма, некоторое время задумчиво молчал. «Капеллан!» «Раз мой сын обещал тебе неприкосновенность, пусть так и будет. Я не буду тебе мешать с твоими проповедями, но только в поселениях наших рабов. В основном они живут вдоль реки Танаис. Если рабы поверят в вашего бога, то пусть так и будет. Если вздумаешь отворачивать мысли моих воинов от духов предков, «Я отрублю тебе голову», — спокойно изрек Черпан хан Эразм почему-то сразу поверил ему. «Не стану торопить никого, тем более принуждать. Вы верите в духов, а значит, понимаете суть веры. Ваш дух синего неба — тот же Создатель, только вы в своих заблуждениях пока этого не признали». «Мне позволят построить часовню на берегу реки, куда будут приходить желающие послушать мои проповеди», обратился Эразм к вождю племени. «С одним условием. Если ты со своими слугами будешь заниматься врачеванием нашего народа». «Я слышал, что римляне здорово преуспели в лечении ран и болезней», ответил хан. «С той поры прошло больше полугода». «Кроме чтения проповедей». Эразм и его помощники собирали информацию о том, чем занимаются авары, какие строят планы и так далее. Когда Эразм узнал о большом походе, он решил отправить приора Клиона в Римскую империю, чтобы доложить о результатах своей службы кардиналу Маркиану, который находился в провинции Византия в Константинополе. Приор Клион, получив задание от Эразма, отправился в империю с торговцами, которые приезжали торговать с аварами, и сейчас возвращались назад. Греческие купцы доставили Клеона прямо в Феодосию. Аббат Флавий поселил посланника от иразма приора Клеона, в келью и велел ждать. Флавий незамедлительно отправил сообщение кардиналу Маркиану о прибытии Связного из земель варваров. Маркиан обещал вылететь без всякого промедления, для чего был использован атмосферный флайер. В целях конспирации перелет осуществили ночью. Кардинал Маркиан, который прилетел не один, а со своим помощником архиепископом Зеноном, велел вызвать Приора. Вскоре появился Клеон. Доложил обо всех событиях, что произошли в южной части Аварского Каганата. Ступай, Клеон. Когда понадобишься, мы тебя вызовем». — отпустил связного приора кардинал. Как только за связным закрылась дверь, кардинал Маркиан сразу повернулся к своему помощнику. «Зенон, что ты думаешь об этом?» — спросил кардинал. «То, что наш протяжей действует гораздо быстрее, чем мы предполагали. По финансовым отчетам видно, что мы уже превысили планируемые затраты в два раза. Надеюсь, что будет результат». Если наш протеже усмирит хазар, которые стремительно набирают силу, то можно ожидать ослабления напора персов и арабов на наших границах, пока наш протеже действует в тех условиях задач, которые перед ним поставлены. Я бы еще увеличил финансирование, чтобы у нашего агента появились новые возможности, хоть он пока и не догадывается о том, что стал нашим агентом, улыбнулся Зенон. Зато об этом знают титаны. Нам ограничили использование биосеток. Теперь установка будет производиться только с одобрения Совета Титанов. Но я волнуюсь, как бы нас не отодвинули совсем от этого проекта. Верхняя Палата Совета приняла окончательное решение по смене религиозного курса. Жрецов римских богов начнут прижимать на окраинах империи, а это говорит о том, что кто-то из жрецов потеряет голову в прямом смысле слова. — Как это увязывается с нашим проектом по нашему протеже, не понял Зенон. — Пока не знаю, но уверен в том, что для нас хороший плюс будет, если наш агент не только подчинит под себя весь каганат но и будет продвигать христианство. Поверь, Зенон, скоро будут учитывать все плюсы и все минусы нашей деятельности. И да, ты прав. Надо увеличить финансирование, но с условием, что начнут строить церкви, а также разрешат нашим капелланам проповедовать. Постепенно мы добьемся своего, но лучше ускориться. А Батафлавия стоит посвящать в наши планы? Спросил Зенон. Частично. Подготовь задачи для Приора Клиона и пусть его отправляют обратно. Думаю, что по результатам первых завоеваний нашего протеже мы отправим еще капелланов в земли варваров, высказался Маркиан. Получив новые инструкции, Приор Клеон отправился в обратный путь. Он выехал с купцами, которые везли дополнительное серебро и железо для орды Пшизы. Кроме товаров, с Приором отправили свиток, где указаны будущие действия молодого хана. А капеллан должен будет ознакомить с этим свитком молодого хана.